Глава шестая. Анарион от неожиданности оторопел. Лорган? Причем тут Лорган? Он женат, но бездетен, и какой князю грозового берега вообще прок в женитьбе Анариона на Морель? Как вы получили от него это задание? — возобновил допрос его величества. — Наши отряды пересеклись на границе сияния, вроде как случайно. Лорд Лорган попросил у княжны позволения проконсультироваться со мной наедине по медицинским вопросам: Моя дочь служит горничной у княгини грозового берега. Вот лорд Лорган и стал угрожать, порошок дал, и дозу обозначил. Я еще спросил: а что, если вы не появитесь? А он ответил: Не волнуйся об этом, гарантирую, случай представится. То есть, хочешь сказать? Крухнувшей башне ты не причастен. Нет, сир, от своих грехов не отрекаюсь, но чужие мне не нужны. А под каким предлогом ты уговорил княжну Марвен подсыпать королю Снатопье, чтобы меня гарантированно потянуло именно к Мориэль? Порошок должен был прикасаться к ее рукам. О, нет, сир, я не вру. Зачем мне такой грех? Девочка ничего не знала. Я просто хранил вороний из глаз в ее ношенной перчатке. Он вобрал запах, а этого достаточно. Король медленно кивнул. Новой информации было много. Определенно есть о чем подумать. — что же мне теперь делать, ваше величество? Лекарь, поднявшийся еще в тот момент, когда король у двери обернулся, теперь стоял в нескольких шагах от него и переминался с ноги на ногу. По закону, конечно, под суд за попытку отравить короля. Анрион выждал паузу, доводя оппонента до нужного уровня обреченности и добавил. — Только мне с того, что за польза. Отправишь птицу Лоргану, поведаешь, как морель промаялась, и что есть свидетели ее болезни. А на меня, скажешь, не подействовало. Вероятно, принимаю противоятие. — А такое бывает? Живо заинтересовался Шамбур. Король в этот момент так пригвоздил незадачливого лекаря своим взглядом, что тот снова поник и осекся. Дальше заверите, что собственное зелье излишнее, поскольку я и так в девушке очень заинтересован. И того и гляди, сделаю предложение, и не смотрите на меня глазами жертвенного Агнца. Вам придется соврать и жить с этим. Вы уже совершили один грех, вот искупите его другим. Или лучше под суд. И король, ожидая ответ, приподнял одну бровь. «Нет, — Нет-нет, ваше величество, я все понял. Так и сделаю, и об этом разговоре никому не скажу. И всю новую информацию, которая будет поступать от Лоргана или о нем, вплоть до завшивившей кошки его жены, я желаю получать от вас тотчас. Шамбур спешно закивал и робко уточнил. А что же будет с моей дочерью? Раз я пообещал, значит, будет все в порядке. Вы же не против, чтобы она сменила работу в грозовом утюсе на Аэркарас?» Вот и решили. Лекарь облегченно закивал и поспешил на выход. Анрион же, напротив, вернулся в комнату и сел. Надо было обдумать, как действовать дальше. И по-прежнему остается вопрос. Кто обрушил охранную башню? Получается, Лорган в сговоре с кем-то в сиянии, а может, еще и с Марвеном. Раз у него кто-то есть здесь, то и подставить отряд принца на убой банде в прошлом году вполне может быть его рук делом. Но самое худшее, что отмашку, когда рушить башню, должен был дать кто-то из довольно близкого круга. Молодого короля. Кто-то, знавший, в какой день он прибудет в Амьешгере и довольно хорошо изучивший его характер. М да, занимаясь экономикой, похоже, за прошедший год Анарион основательно подзапустил внутреннюю политику. И пусть его в этот раз стремились не убить, а только женить, такое манипулирование монархам нельзя спустить с рук. Но сначала нужно выявить всех причастных». Лорган, конечно, своим вмешательством удивил. Что же ему такого Марвен пообещал? Князь Грозового Берега всегда был крайне лоялен к правящей династии и покладист. А даже не держал у него своего эльфа. Но, видимо, зря. Тайная служба тоже молодцы. Следить за настроениями в королевстве и обеспечивать монарху сохранность, как бы их, а не его личная забота. Он, правда, давно этим занимался сам, но теперь, став королем, подумал, а не зря ли королевство содержит дармоедов, раз они такое проглядели? — Простите, ваше величество! — молодой король встрепенулся и перевел глаза на мнущуюся в дверях театру. — Подан обед. Пожалуй, я воздержусь. Мы сегодня же отбываем в Эркарас. Но хотел вас попросить о еще одной услуге. Мне надо написать княгине Грозового берега приглашение на представление новорожденного князя Накелона. Отправителем должна выступать княгиня Вестеле. Но вы понимаете же, что мужской подчерк от женского легко отличим? По лицу Теадры было видно, что эта идея ей не понравилась, но и отказать она не решается. «А почему леди Вестеле сама не может этого сделать?» — уточнила она. «Вестеле пока далеко отсюда и ничего еще не знает о празднике. Почему-то мне кажется, что вы с ним затеялись не для того, чтобы порадовать княгиню Серебряного ручья. Вероятно, вы правы». «Иначе бы я попросил об этом одолжение любую служанку. А мне важно знать, что информация не выйдет из этой комнаты. Вы же, судя по всему, умеете хранить тайны». Его величество многозначительно хмыкнул, отчего девушка тут же зарделась. «Хорошо, сир, я сейчас только возьму письменные принадлежности». И княжна спешно вышла. Анарион снова обратил внимание, какая она худенькая. Наверное, обхватить талию руками, пальцы бы сомкнулись. Тростинка. Но какая уверенная в себе! Король вспомнил, как девушка резво с утра вскочила, выхватив кинжал, и по-доброму усмехнулся. А уж такая в обморок по делу и без дела хлопаться не станет. Театра вскоре вернулась, а следом в комнату служанка вкатила сервированный на одного столик. Увидев Анриона, она растерялась. «Простите, Ваше Величество, я не знала, что нужно сервировать на двоих. Я сейчас все исправлю». «Не надо, Гортензия, все в порядке». Сир отказался от обеда. «А вот я очень голодна». Служанка торопливо кивнула и скрылась. Надо ли уточнять, что манеры теадры удивили Анриона? Но он наблюдал за девушкой с нескрываемым любопытством. Между тем она села, открыла горячее, аккуратно отрезала ломтик, от бифштекса и, положив его в рот, прожевала. Потом то же самое проделала с овощным рагу и парой салатов. Закончив дегустацию и промокнув рот салфеткой, княжна золотого сияния подняла на короля смешливые глаза. — Ну вот и все. Если я через десять минут не приставлюсь, можете начинать есть. Вы же из-за этого отказались. «Не хотите повторения с едом?» Наверное, короля такие слова должны были задеть, но на самом деле ему почему-то стало очень смешно. «А если я брезгую?» — с хохотом поинтересовался он. «Ой!» — театра растерялась и покраснела, как спелая вишня. «Да я шучу!» — быстро приободрил ее король, беря запасные приборы и ловко повторяя операцию с мясом. «Погодите!» — встрепенулась девушка. «Время же действительно не прошло!» «Обед же накрывали вам, княжна. Я заметил, как во дворце слуги к вам относятся. Нет, свою обожаемую хозяйку они бы точно умершвлять пожалели. Так что и я, пожалуй, с чистой совестью могу все это поглощать. Спасибо». Девушка снова порозовела, но уже не так интенсивно. Видимо, чтобы скрыть смущение, она встала, пересела к письменному столу и, разложив на нем бумагу, проговорила. «Диктуйте!» Птиц с приглашениями пришлось разослать всем светлейшим княгиням. Но зато никто не будет удивляться поводу. Представлять наследников княжеств свету было принято, тем более, что рождались они не так часто. А правда, не думал этим заниматься, но идея, как вызволить лекарскую дочку, родилась как-то сама собой. Княгиня Грозового берега, по словам Шамбура, очень привязана к Луне, даже уговорила ее уехать из родного ясеневого леса. Молодой король рассчитывал, что и в Айркарас княгиня непременно возьмет любимую горничную. В противном случае придется задействовать скрытые резервы и вывозить девушку тайно. А королю бы не хотелось рассекречивать своих эльфов, тем более сейчас, когда история приняла такой странный оборот. Из сияния Анарион с охраной выехал буквально через пару часов. Теадру, он, подумав, все-таки о ситуации проинформировал. Девушка должна знать, что среди ее людей есть лоргановский пособник. И хотя лично к ней это пока отношения не имело, пусть лучше проявляет осторожность. Расследовать разрушение башни король вызвал дознавателей. Ему требовалось найти исполнителя. Но заниматься этим самому совершенно не хватало времени. Со дня на день в Айр-Карас прибудет транспортник с аэрокарами и крейсер сопровождения, на котором прилетит в столе с сыном. А Нареон спешил вернуться так быстро, как мог, с поправкой лишь на то, чтобы не загнать лошадей. Своих эльфов, как и себя, он не жалел. К концу четвертого дня, когда коней заводили в замковую конюшню, Король и сам едва сполз с алмаза и, добравшись до своих покоев, рухнул спать беспробудным сном. Первая же новость, которую он с утра, даже не успев принять ванну, услышал, была о кораблях, запрашивающих посадку. Условный код уже назвали, а значит, не зря королевский отряд так торопился. Валенар с высоты орбиты выглядел красиво. Планета была почти полностью зеленой, хотя и покрытой тонкой синей сеткой многочисленных рек. Транспортник садиться не спешил, ждал, когда с крейсера пройдут переговоры. Дункану, расположившемуся в этот раз в капитанской рубке, стало ясно, что корабли ждут команды, когда посадка будет разрешена. В противном случае они бы просто врезались в энергетический защитный купол Валинора. Такие средства обороны имело большинство крупных планет. Правда, технология являлась очень энергозатратной и потому дорогой. Дункан совершенно не ожидал увидеть ее в таком захолустье. Зато это снова натолкнуло на мысль о тайном правительственном эксперименте. Опять стало любопытно. Ну, надо же, значит, какие-то чувства в нем еще живы. Хотя и затаились где-то глубоко. Сев, корабли выгружаться тоже не спешили. Оказывается, экипажам запрещено покидать суда. Транспортник лишь открыл грузовой отсек, и команда изнутри помогала выгружать аэрокары. Кополиане, уже полностью собранный, ожидая разрешения на выход, стоял в коридоре и рассматривал в иллюминатор планету, которая минимум на два года должна будет стать его домом. Дальнейшее продление контракта также возможно, если Дункан проявит желание, но об этом говорить пока рано. За стеклом на обширном зеленом поле рядом с транспортником приземлился крейсер сопровождения. Видимо, его экипаж тоже не имел права ступать на планету, так как по выпущенному трапу спускалась только одна единственная девушка, статная и светловолосая, в странном длинном платье. Дункан не разбирался в дамской моде, да и на гермесе женщины надевали платье только по большим праздникам. Но это вообще выглядело как-то диковинно. На груди у незнакомки располагался слинг, в котором помещался ребенок. Возраст отсюда было не разобрать, но, судя по размеру, совсем еще маленький. Следом за блондинкой на передвижной платформе выплыла целая шеренга чемоданов, благодаря чему Каполиане сделал вывод, что она тоже прибыла на планету не в гости. Пока Дункан разглядывал необычную попутчицу, он не сразу заметил, как от группы охраны отделился молодой мужчина в светлом камзоле, который до этого хирург видел разве что в исторических фильмах. Но самое удивительное — его волосы, заплетенные в причудливые косы. «Эльф», — подумал Дункан, — «могло ли человечество и правда встретить иную высокоразвитую цивилизацию?» И почему об этом так старательно умалчивают? Тогда, как скажем про инцидент на PA-99N2B, где сперва считали, что нашли параллельно развивающуюся цивилизацию, а потом оказалось, что это всего лишь преступный эксперимент, трубят по всем каналам. Мужчина счастливо улыбнулся, обнял девушку, потом заглянул в слинг, и его улыбка стала еще шире. Муж? Вряд ли. Наверное, поцеловал бы при встрече. Хотя кто знает, как у них тут все принято. Волосы тоже светлые, но другого, какого-то необычно пепельного оттенка. Может, брат? Мэтр Дункан Каполиани неожиданно отвлек его от подглядывания за иномирной парой невесть, откуда взявшийся мужчина. Он был высок, одет во все черное, с черными же косами и заостренными эльфийскими ушами. Похоже, пока Дункан всматривался в иллюминатор, на корабле уже разблокировали шлюзы. Да, это я, слегка растерявшись, подтвердил мужчина, решив не акцентировать на слове «метр». У меня два чемодана и еще ящики с книгами и инструментами в багаже. Эльф говорил на чистейшем галакте. Это несколько обнадежило хирурга. Значит, хотя бы с коммуникацией не будет затруднений. Но о незнании местного этикета и обычаев он постарается побыстрее наверстать. Ваши вещи уже отправлены в пункт досмотра. Простите, но это обязательная процедура для иномерян. Также на время присутствия на Валинуре вам придется сдать ваш коммутатор. Вы его получите назад, сразу же после окончания контракта. Дункана об этом предупредили заранее, поэтому он не расстроился и спокойно расстегнув ремешок, снял прибор и протянул его провожатому. Потом оглянулся на столпившуюся в коридоре и смотревшую во все глаза на эльфа команду транспортника, махнул ей на прощание рукой. Уже через пару минут, ступив на трап, Капалиани вдохнул воздух нового мира. Это было что-то невероятное. Запах скошенной травы, цветов, какая-то особенная свежесть. Для человека, привыкшего к дыхательной смеси, разработанной специально для герметичных куполов, ощущения показались весьма специфическими. Внезапно Дункан осознал, что на его лице появилась улыбка, совершенно несвойственная ему в последние годы реакция. Вероятно, в местной атмосфере находились какие-то дурманящие вещества. Здесь следует быть очень-очень осторожным.